Эпилог. Июль 1543 года. 3 месяца спустя. В тот день должно было состояться венчание короля и Катрин Пар. На главных улицах Лондона были разложены костры и установлены огромные вертела для туш свиней с королевских кухонь Уайт-Холла. Мы с Бараком неторопливо ехали по Чипсайду, и глядя на пылающие костры, я невольно вздрогнул, вспомнив, как горел в своей церкви преподобный Ярингтон. Повсюду бегали мальчишки, подбрасывая в огонь хворост и оглашая воздух восторженными воплями в предвкушении предстоящего веселья. Их лица раскраснелись под жарким летним солнцем. Констебли отогнали нищих подальше от чипсайда, чтобы те своими назовелевыми приставаниями не испортили горожанам праздник. За месяц до этого леди Кэтрин пригласила меня в свой дом на Чартерхаус-сквер. Мы встретились в гостиной, увешанной великолепными гобеленами. У окна, занятые вышиванием, расположились две фрейлины. Леди Кэтрин выглядела совсем не так, как в день нашей последней встречи. На ней был пышный наряд Коричневое шёлковое платье с вышитым цветочным узором, рубиновое ожерелье на шее, а золотисто-каштановые волосы украшал французский чепец, усыпанный жемчугом. Для её высокого роста рот и подбородок были непропорционально малы, чтобы назвать их красивыми. Но в целом выглядела она величественно и, несмотря на это, доброжелательно и дружелюбно. Я глубоко поклонился. Позвольте поздравить вас с помолвкой, миледи, проговорил я. Она слегка кивнула в знак признательности, и я ощутил в ней необыкновенную твёрдость, твёрдость, без которой не обойтись человеку, принявшему нелёгкое решение и готовому до конца сыграть свою роль на зловещих подмостках королевского двора. Мне известно, что вы спасли мне жизнь, мастер Шардлейк, произнесла она своим глубоким голосом. И ради этого прошли через жестокие испытания и претерпели немыслимые муки. "Я с готовностью шёл на это, миледи", ответил я, думая о том, понял бы Кантрелл, увидев её ближе, насколько сильно отличается эта женщина от того образа, что создало его безумное воображение. И решил: "Нет, он бы этого не понял". Леди Кэтрина дарила меня тёплой улыбкой. Мне также известно, что к вам наведывался лорд Хартфорд и предлагал вам остаться в мире политики, однако вы ответили отказом. Что ж, в этом я вас понимаю. Я хочу, чтобы вы знали одно, мастер Шардлейк. Я никогда не обращусь к вам с какими-либо просьбами, но если вам когда-нибудь понадобится друг или услуга или что-нибудь другое из того, что вскоре будет в моей власти, Вам нужно только попросить об этом. За все те годы, что я имел дела с королевским двором, никто и никогда не предлагал мне поддержки, не попросив чего-то взамен. Благодарю вас, миледи, ответил я. Вы очень добры. Я с радостью сохраню ваши слова в своём сердце. Она опять улыбнулась, но вся её высокая, стройная фигура по-прежнему оставалась напряжённой. Я буду наблюдать за вами с расстояния, и не для того, чтобы просить вас об услуге, а для того, чтобы предоставить её вам, если в этом когда-нибудь возникнет необходимость. Она протянула мне тонкую руку, униженную кольцами, и я склонился и почтительно поцеловал её. Теперь у короля будет шестая жена. Слава Барка вывела меня из задумчивости. «А я не могу разобраться даже с одной!» «Не ставь крест на своей семье», — сказал я. «Еще не все потеряно. Мне почему-то кажется иначе, но я все равно не оставляю попыток вернуть Тамазин». Он уже несколько раз был на кухнях дворца у Уайт-холля, умолял Тамазин простить его и вернуться. Простить-то она его простила, а вот возвращаться не хотела, по крайней мере, пока. Но пообещала хранить ему верность — сколько бы слуг и придворных не проявили к ней интерес. Я подозревал, что Тамозин хочет заставить Барака понять, насколько она для него важна, невзирая на все несходство их характеров, и что при любых обстоятельствах он должен воспринимать ее как равную себе. А в моей душе поселилась глубокая грусть, потому что Дороти так и не вернулась в Лондон. Несколько недель назад она прислала мне письмо, которая сообщала, что приобрела маленький домик в Брестоле, рядом с тем местом, где жила невеста её сына. Её письмо заканчивалось так: Что до нас с тобой, то я знаю, какие чувства ты испытываешь по отношению ко мне, те же самые, которые, вероятно, жили в твоей душе за протяжении долгих лет и ожили после смерти Роджера. Ты вёл себя как благородный человек, Мэттью. Ты просто не мог иначе. будучи таким, каков ты есть. И я думаю, решение найти и покарать убийцу ты принял не только ради Роджера, но и из-за меня. И все же я знаю, что никогда больше не выйду замуж. Я просто не смогу. Двадцать счастливых лет, прожитых с Роджером, до того дня, как то злобное существо забрало его жизнь, это великое счастье для любой супружеской пары. Повторный брак с кем бы то ни было — стал бы лишь слабым подобием первого, и это не пошло бы на пользу никому. Прости меня, и когда-нибудь приезжай в гости. Я не просил её выйти из за меня замуж, хотя и собирался это сделать, и она предугадала это. Ехать в Бристоль, чтобы проведать её, я не хотел, по крайней мере, в обозримом будущем. Это было бы слишком мучительно для меня. Мы проехали верхнюю часть Баклзбери, И я подумал о Гае, сидящем в своей лавке. Наша дружба возобновилась, но временами я ощущал в нем некоторую замкнутость и задумывался над тем, сможет ли он снова в полной мере доверять мне, как доверял в прошлом. — Удалось получить новые пожертвования на больницу? — поинтересовался Барак. — Немного. Дело пошло бы более споро, если бы казначей Роулинд в большей степени поддерживал меня. Он так и не простил меня за то, как я резко обошёлся с ним, когда в тот злополучный день он помешал тебе поймать кантрела. Очень жаль. Если бы он разослал членам адвокатского братства послание с призывом жертвовать на благое дело, они сразу бы раскошелились, и при этом каждый, желая выглядеть более щедрым, нежели его собратья по цеху, жертвовал бы немало. Барак покачал головой. Значит, бедняки должны страдать только потому, что какая-то старая надутая задница обиделась на то, что с ней обошлись недостаточно почтительно. Что ж, в этом мире ничего не меняется. Боюсь, что ты прав. Наступит день, когда обиднота устанет терпеть и распорядится по-своему. Мрачно придрёк он и усмехнувшись спросил: "А у билкна повы денег не просили?" Мы оба рассмеялись. С тех пор, как я вернулся в Линкольнс-Ин, Билкнап усердно избегал меня. При моём появлении он выскальзывал из комнаты или прятался за углом. Его здоровье полностью восстановилось, и он вновь стал прежним. Денег Дороти он, разумеется, не послал и даже не заплатил Гаю за лечение, с помощью которого была спасена его жалкая никчёмная жизнь. И всё же его нежелание встречаться со мной говорило о том, что он, возможно, испытывал некое чувство вины. В Линкольнс-Ин уже стала расхожей шуткой, что Билькнеп боится брата Шардлейка как чёрт ладано. Он мог бы исправить положение в любой момент, явившись к Amnes с некоторой суммой денег для возмещения расходов Дороти и оплаты гонорара Гая, но Билькнеп был готов стерпеть любое унижение, лишь бы не расстаться даже с малой таликой золота, которая без всякой пользы граничилась в его сундуке. Вот за это его действительно можно было пожалеть. Мы миновали Биشفсгейтский мост. "Ну вот мы и приехали", с сомнением в голосе сказал Барк. "Уж не знаю, как визит сюда поможет поднять нам настроение. Не спеши, сам увидишь", ответил я, въезжая через ворота Бедлама на территорию лечебницы. Мы привязали лошадей, и я постучал в дверь. Барака после воглядел здание, словно боясь, что какой-нибудь псих может выпрыгнуть из окна и наброситься на него, но в этот день здесь царило спокойствие. Нам открыл огромный смотритель Гибенс. Увидев меня, он поклонился. После нашей стычки с Шоумсом из-за того, что тот издевался над Элен, выгнав её за порог, Гибенс, похоже, проникся ко мне уважением. "Мастер Кайт и его жена всё ещё здесь?" спросил я. Да, сэр. Они здесь и находятся в гостиной вместе с Эллен. Идём, барок. Это именно то, что я хотел тебе показать. Я провёл его в гостиную. Сцена, которую мы там застали, словно была взята из образцовой семейной жизни. Адамс с отцом сидели за столом и играли в шахматы, а Минни наблюдала за ними с таким счастливым видом, какого я никогда прежде не видел на её лице. Рядом, занятая вышиванием, устроилась Элен, и её продолговатое чувственное лицо светилось гордостью. Старуха Сиси -Си тоже шила. Иногда она замирала и с невыразимой грустью смотрела в пространство, словно видела что-то недоступное взглядом других. "Молодец, Адам", радостно рассмеялась Мини и захлопала в ладоши, потому что её сын сделал заключительный ход, объявив отцу шах и мат. Когда мы вошли, все попытались встать, чтобы приветствовать нас, но я попросил их не делать этого. Я привёл своего помощника, чтобы ты смог познакомиться с ним. Возможно, ты помнишь его по судебному заседанию, на котором решалась твоя судьба. Это мастер Барок. Он помогал мне вести твоё дело. Барок поклонился присутствующим. Я победил отца в шахматы уже в третий раз, с гордостью сообщил Адам. Он помолчал несколько секунд. обратил взгляд на Элен и спросил: "Я получаю от этого удовольствие, но, наверное, это грех?" "Нет, нет, Адам. Сколько раз мы тебе говорили, что нет ничего греховного в том, чтобы получать удовольствие от невинных развлечений, которые подарил нам Господь в этом жестоком мире?" Адам удовлетворенно кивнул. Его всё ещё беспокоило, является он грешником или нет. Но он принял мысль о том, что решать, кто будет проклят, а кто спасён, должен исключительно Господь Бог. Родители боялись, какой будет его реакция после того, как выйдя из бедламы, он узнает о страшной участи постигшей Яринтона, вину за которую прихожане дружно взложили на фанатиков католической веры. Но Гай твёрдо верил, что вскоре Адам вернётся к нормальной жизни и привыкнет к реалиям окружающего мира. Дэниел и Мини оставались верны своим радикальным религиозным воззрениям, но из-за любви к сыну согласились в общении с ним соблюдать крайнюю осторожность во всём, что так или иначе связано с религией. Развернув нынешней весной преследование радикалистов, епископ Боннор невольно сослужил этой семье хорошую службу. Преподобный Мифун покинул Лондон в мае, переехав на жительство в Норвик. Вместо него был назначен новый викарий, безобидный и не слишком верующий человек. Дэниел Кайт поднялся из-за стола. Ну что, сынок, может, прогуляемся? Я думаю, сегодня мы можем дойти аж до Би숍с-гейта. Хорошо, ответил Адам и тоже встал. Мини подошла к сыну и взяла его под руку. Адам повернулся ко мне с робкой улыбкой на губах. Мастер Шарлок, когда мы вернёмся, Не расскажете ли вы мне что-нибудь о том, как живут адвокаты? С превеликим удовольствием. Во время двух моих последних посещений Адам проявил живой интерес к своему юридическому статусу и даже выразил некоторые признаки возмущения, когда я сообщил ему, что его не могли кормить без разрешения Тайного совета. Для него это был совершенно новый мир по сравнению с тем, которым он вёл отчаянную борьбу со Всевышним. Адам подошёл к Барку и слегка покраснев проговорил: "Я помню вас, сэр. Я видел вас в зале суда". "Точно, но я тогда был очень плох", тихо добавил мальчик. "И это верно". Барк улыбнулся, хотя и видел, что ему неуютно находиться в этом месте и разговаривать с Адамом. Через открытую дверь мы наблюдали за тем, как отец Мать и сын, беседуя неторопливо идут через больничный двор. Позади нас стояла Элен, как всегда, боясь подойти к порогу и к тому миру, что начинался за ним. Родители очень заботятся об Адаме, сказала она. Они не такие, как те, что он навсегда оставляют здесь своих беспокойных родственников, желая избавиться от них. В её голосе прозвучала горькая нотка. Я посмотрел на неё, и она выдавила из себя беспомощную улыбку Единственным, что я знал про эту женщину, да и то со слов Шоумса, был тот факт, что в детстве она стала жертвой жестокого насилия. Но я никогда не осмелюсь спросить у неё об этом. Да она и не расскажет. Этот интерес к юриспруденции, внезапно проснувшийся у Адама, радует меня, признался я. У парня светлая голова. Кто знает, может быть, когда-нибудь он станет адвокатом. Ага. Тогда я возьму его на место Барка и выучу. Он обойдётся мне дешевле, Элен засмеялась. Это будет называться эксплуатацией сумасшедшего, буркнул Барк и повернулся ко мне. Он определённо выглядит лучше, чем когда я видел его в прошлый раз, и всё же в нём что-то есть, хрупкая подсказала Элен. Ему ещё предстоит долгий путь к выздоровлению, но я уверена, что он пройдёт его до конца. когда-нибудь. А, вот вы о чём, догадался Барк. Безумие это болезнь, и однажды, как и любой другой недуг, может быть излечено. Я подумал, хоть и не сказал вслух, что время от времени эта болезнь, возможно, будет брать своё, но мне хотелось верить, что Адам больше никогда не соскорзнёт в то ужасное состояние, в котором находился во время нашей первой встречи. Поправится ли он когда-нибудь окончательно и бесповоротно, этого я не знал. Барок вышел на крыльцо и поклонился Элин. Мне нужно вернуться в Волдбарч, чтобы собраться и упаковать вещи Тамазин. Она сказала, что я могу привести их туда, где она теперь живёт. Лучше сделать это без спешки, чтобы ничего не забыть. В таком случае встретимся в Ленкаленс Ин завтра поутру. Ага. тем более, что наклевывается парочка любопытных дел. Барак явно испытывал облегчение от того, что нашел повод покинуть это скорбное место. Он отвязал с юки и ускакал, приподняв шапку, когда проезжал мимо кайтов. «Ваш помощник переезжает?» — поинтересовалась Эллен. «Да, он разошелся с женой. Это очень печально и ему невыносимо оставаться в их прежнем жилище». Поэтому он снял комнату неподалёку от Линкольнс-Ин. Возможно, со временем они снова сойдутся, потому что очень привязаны друг к другу. По крайней мере, я на это надеюсь. Документы с запросом об освобождении Адама из больницы поступят в суд прошение уже на этой неделе, спросила Элин. Да, во вторник. Если судья согласится с запросом, он будет направлен в Тайный совет. Надеюсь, они удовлетворят его. На самом деле я твёрдо знал это. Краммер прислал мне письмо, в котором пообещал лично проследить за тем, чтобы запрос был удовлетворен. А сам он готов к этому? спросила Элен. До сих пор бывают случаи, когда я, заходя к Адаму, застаю его погружённым в молитвы или того хуже, стоящим на полу на коленях. Время от времени на него снова накатывает страх оказаться проклятым. Я и считаю, что Адаму пора выйти из больницы и начать налаживать отношения с окружающим миром. Разумеется, под присмотром родителей и наблюдением со стороны самого Гая, который станет часто его навещать. Срывы неизбежны, но состояние мальчика должно неуклонно улучшаться. Время безумных выходок осталось позади, так думает Гай, и я надеюсь, он не ошибается. Значит, я его больше никогда не увижу, бесцветным голосом произнесла Элен. Я повернулся и увидел, что она на несколько шагов отошла от двери. Да, это грустно, согласился я. Особенно вам так много сделавши для него. По словам Гая, если бы не ваша настойчивость и стремление понять Адама, он вряд ли смог бы так быстро пойти на поправку. Я уверен, что Кайты будут рады, если вы станете навещать их. Вы знаете, что это невозможно, сэр, потупившись ответила она. И, пожалуйста, не давите на меня. Из своего кабинета появился Шоумс. И проходя мимо, бросил на нас двусмысленный сальный взгляд. Когда он удалился, Элен спросила: "Могу я попросить вас об одном одолжении, сэр?" Она проговорила это торопливо, залившись румянцем, и я понял, что ей пришлось собрать всё своё мужество, чтобы обратиться ко мне с просьбой. "Всё что угодно, Элен. Не могли бы вы хоть изредка навещать меня, когда у вас будет время? Мне нравится слушать о том, что происходит в мире." И до сегодняшнего дня, пока вы не рассказали мне о том, я даже не знала, что король собирается жениться. Каждый из здешних обитателей живет в своем собственном мире, а все, что происходит за пределами этих стен, является для нас тайной, покрытой мраком. Я предпочел бы, чтобы вы сами вышли во внешний мир. Ну же, Эллен, что вам стоит сделать всего несколько шагов за порог? Вы можете держать меня за руку. Разве это так трудно? Для меня это труднее, чем вы можете себе представить. Даже мысль о том, чтобы выйти наружу, заставила её задрожать и прижаться спиной к стене. Сэр, здесь многих можно вылечить с помощью хороших друзей и тех, кто их любит. Что касается остальных, таких как я, для них единственная надежда на вменяемость лежит в признании собственной ненормальности. Вот что, Элен. Я хочу предложить вам сделку. Я буду приезжать и навещать вас каждый раз, когда позволят обстоятельства, и рассказывать о последних новостях. Вы же пообещайте мне приложить все усилия для того, чтобы справиться со своей проблемой. Я не стану заставлять вас выйти наружу, если вы не готовы к этому, но зато я не отстану от вас в попытках вытащить вас на свет Божий. Я улыбнулся. Ну что, — Договорились? Вы умеете торговаться, сэр, как и все адвокаты. В этом вы правы. — Да как же? Принимаете мои условия? — женщина улыбнулась. Улыбка вышла слабой и печальной. — Принимаю. И спасибо вам за заботу. И в этот момент над городом разнесся торжественный звон колоколов. Мы выглянули на залитый солнцем двор, прислушиваясь к перезвону. Где-то там, в дворцовой часовне, король наконец женился на Кэтрин Пар.